Глава одиннадцатая. Владыка моря. Не знаю, как обстояли дела у Зикура в сухопутных войсках, но его кораблям по мореходным качествам до варяга далеко. Они шли медленно, тяжело раскачиваясь. Стоявший рядом Теландер внимательно наблюдавший за ними поделился своим мнением. Суда бескилевые, больше для хождения по рекам и в прибрежной зоне. У таких кораблей слабая устойчивость, зато осадка очень маленькая. «Будем ждать? Или вступим в бой?» «Пусть поднимут якорь. Гребцам ждать команды. Лучникам приготовиться. Навесить щиты по бортам и быть готовыми стрелять. Подождем первого хода неприятеля. Может, они хотят пригласить нас в гости?» Но корабли явно шли не для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение. На широком носу кораблей виднелись довольно широкие площадки, где могло разместиться несколько лучников. На нашем варяге такой площадки нет». И Тиландер, не ожидая моей команды, развернул судно левым бортом к приближающемуся неприятелю. На расстоянии ста метров оба египетских корабля перестали грести и медленно двигались по инерции. Я не специалист в морских сражениях, только пару раз видел в фильмах. Оба корабля практически остановились, не доходя до нас около 50 метров. Я отчетливо видел людей в коротких серых туниках, стоявших на площадке с короткими луками, Вперед протиснулся воин в тунике с красным верхом. Он прокричал что-то на своем языке. Ветер донес до меня обрывки фраз, но Алилахеп его поняла. Он спрашивает «Кто мы?» и требует проследовать за ним в качестве пленников. «Алилахеп, как сказать «страшное оскорбление» на вашем языке?» Чтобы он не выдержал и решил напасть. ха дати после раздумья произнесла девушка. Приставив руки к рту рупором, я изо всех сил прокричал в ответ воину с бело-красной туникой: ха да Возмущенные крики взорвали тишину, вслед за которой в нашу сторону полетели стрелы. Несколько штук вонзились в борт нашего судна, еще несколько на излете упало на палубу. Эффективность коротких луков ожидаемо оказалась не на высоте. Неприятель, поняв, что расстояние велико для эффективной стрельбы, Начал движение вперед. Гау! Огонь на поражение! скомандовал я, и десяток стрел, выпущенных лучниками левого борта, буквально смел с площадки всех врагов. Второй корабль, не видя участи первого, смело двинулся вперед, и повторным залпом мои лучники поразили семерых лучников, изготовившихся к стрельбе. Тем временем площадка первого корабля вновь наполнилась лучниками, и они даже успели выстрелить, прежде чем наши стрелы снова нашли цели. Несколько стрел попали в щиты. Еще пара стрел срикошетила от кирас, не причинив вреда. В течение пяти минут со стороны аманахис продолжалась эта бессмысленная перестрелка. В момент их залпа мы пригибались, прячась за щитами, поэтому кроме легкого ранения в руку никто не пострадал. Со своей стороны мы убили и ранили не менее 30 человек. Могли бы и намного больше, но пока в бою участвовали всего 10 лучников. Остальные сидели, притаившись за бортами, ожидая моей команды. И враг клюнул. Второй корабль стал забирать вправо, чтобы зайти с правого борта. Я боялся, что он удерет, пока мы заняты первым, но они сами шли в ловушку. «Сэр, они обходят нас справа. Что прикажете делать?» «Ничего, пусть обходят. Я на это очень рассчитываю». Первый корабль и варяг медленно дрейфовали. Гребцы неприятели не укрыты щитами, и им пришлось распластаться на палубе, чтобы не попадать под стрелы. В такой ситуации их корабль неуправляем, и нас обоих медленно относило от берега. Тем временем гребцы второго корабля, налегая на весло, закончили поворот и приближались к нам по правому борту. Капитан второго корабля учел ошибку и шел не носом, а поворачиваясь левым бортом, чтобы могли стрелять все его лучники. «Мне подумалось, что Амонахис никогда не участвовали в морских сражениях. Их лучники стояли, натягивая луки, идеальная ростовая мишень для моих людей. Их первый залп оказался неэффективным. Переоценив свои возможности, они начали стрелять метров с пятидесяти, и лишь половина стрел долетела до варяга. Первый корабль, уже практически лишившись своих лучников, предпринял попытку бегства». Под яростные крики невидимого мне капитана гребцы стали усаживаться за весла. Нельзя было дать ему уйти. «Гау, стреляйте в гребцов! Мгновение спустя стрелы выбили часть гребцов по одному борту, и корабль снова начал дрейфовать. Второй корабль сблизился до 30 метров. Неприятельские стрелы стали чаще попадать, отскакивая от керас. Но, судя по паре вскриков, несколько все же смогли найти незащищенные места. «Гау! Огонь по второму кораблю всеми силами!» Сразу после неприятельского залпа командир лучников продублировал мой приказ, и двадцать лучников, вскочив на ноги, послали смертоносный град стрел. Левый борт неприятельского корабля словно выкосило картечью. Тела тяжело плюхались в море, слышались крики раненых на незнакомом языке. «Гау! Продолжайте стрельбу!» Вновь стрелы роем смертоносных ос уносились в сторону второго корабля. где через две минуты никого не осталось на ногах. Возможно, кто-то успел спрятаться в трюм или распластался за невысокими бортами. Пара десятков трупов валялась на палубе. Еще какое-то количество попадало в море. Теперь следовало добить первый корабль, который, пересадив часть гребцов на другой борт, пытался уйти в сторону города. Прозвучало два удара гонга, и варяг рванул за врагом. Я позволил алилахеб подняться из трюма, Бросив взгляд на корабль, полный трупов, она прижалась ко мне. Второму кораблю сбежать не удалось, мы настигли его за минуту. Одиночными выстрелами выбили оставшихся грибцов. Иногда из трюма выскакивали лучники, чтобы, послав стрелу, спрятаться внутрь. Каждый второй пополнял число убитых, не успевая спрятаться. Мы сблизились до двух метров, и я бросил абордажную кошку. Вторую бросил американец, и мы притянули корабль неприятеля вплотную. Вытащив катану из ножен, с криком «Вперед, русы!» перескочил на борт неприятельского корабля, который оказался сделанным из тростника на каркасе из деревянных балок. На палубе валялись только мертвые и раненые, но в открытом трюме длиной около восьми метров укрылось около десятка человек. Среди них выделялся тот воин в красно-белой тунике, который первым начал с нами разговор. Лучников не осталось. Остановил Бера, метнувшегося вперед с боевым топориком в руке. «Не убивать! Они мне нужны живыми!» Затем, привлекая к себе внимание выживших, ощетинившихся длинными узкими ножами, заговорил. «Бросайте оружие и останетесь живы!» Для убедительности сопроводил слова жестом. «Меня поняли. А монахис явно не были трусами. Практически одновременно восемь человек выскочили на верхнюю палубу, бросаясь на меня». первый упал, встретившись с топором Бера. Еще троих сняли лучники. Увидев Санчо с огромным топором, остальные остолбенели и побросали оружие. Среди четверых сдавшихся выжил и командир, которого следовало допросить. Тиландер, организуйте досмотр судна. Берите все, что вам покажется ценным и полезным. Потом, не теряя времени, досмотри второй корабль». «Гау, пусть лучники соберут все стрелы! Не оставляйте ни одной, даже сломанной!» Получив приказ, командир лучников сразу организовал сбор стрел, привлекая своих людей. Связав всем четверым пленникам руки, Санчо просто брал и перекидывал их на варяг. Падая, те вскрикивали от боли. Появился Тиландер с докладом, что на судне практически нет никакой добычи, кроме трех сосудов с топленым маслом и огромного куска вяленого мяса. Представляла интерес только одежда погибших. потому что свое производство мы толком еще не наладили. Брать же сам корабль в качестве приза нет смысла. Это корыто не приспособлена для плавания в открытом море, но и оставлять его врагу не хотелось. Вначале хотел поджечь, но на берегу наверняка наблюдали за битвой. С такого расстояния им не понять, кто побеждает. Но если их корабль запылает, они могут выйти на помощь на всех оставшихся кораблях, что усложнит нам задачу. А я хотел обыскать и второй корабль. Может, на нем найдется чем поживиться. «Бер, пробей топором дыры в днище, чтобы вода стала попадать внутрь!» Сорванец спрыгнул в трюм и начал наносить удары. Несмотря на окажущуюся хлипкость конструкцию, связанный пучками и пропитанный каким-то раствором тростник плохо поддавался. Лишь минут пять спустя Бер смог пробить дно. «Уходим!» По моей команде все покинули корабль. Последними ушли мы с Санчо и Бером. Корабль затонет не раньше, чем через полчаса. За это время успею обыскать второй и тоже пустить его ко дну. Станец у Зикура на два корабля меньше, да и на сотню воинов. Отцепив абордажные кошки, оттолкнулись от вражеского корабля и на веслах стали догонять дрейфующее судно, на котором по-прежнему никого не видно. Люди-то есть, ими усеяна вся палуба, но только они мертвы или умирают. Только пристав к кораблю можно было оценить весь нанесенный ущерб. Капитан второго корабля самонадеянно заставил стрелять всех. Лук убитого лучника, вероятно, брал гребец, потому что никого невредимого на корабле не обнаружили. Семеро еще дышали, но все с тяжелыми ранениями. Надеяться им не на что. «Бер, добейте раненых!» Мой телохранитель и одновременно командир спецназа продублировал приказ. Стоны и хрипы прекратились через секунду. Приказы мои воины выполняли молниеносно. На этом корабле нам повезло больше. Возможно, племя Аманахист торговало внутри страны или нашла развитых соседей. Но в трюме корабля обнаружились три тюка с тканью, похожие на ту, из которой сшиты туники вражеских воинов. Два с серой матерей и один с белой. Кроме ткани, есть еще несколько мешков с сушеными плодами, которые я не смог идентифицировать. Все это мы забрали на свой корабль и после поджога вражеского судна покинули его. Через пять минут пламя охватило посудину целиком. Густой черный дым поднимался вверх и его относило на юг, словно предупреждение зрителям на берегу. В принципе, поставленная задача выполнена, но все равно у меня очень мало сведений о сухопутной армии Зикура. О возможных морских сражениях беспокоиться не стоит. В царстве воды только один хозяин, и это я. «Безраздельный владыка Средиземного моря». Нам не потребовалось и получаса, чтобы разделаться с двумя вражескими кораблями с сотней лучников, не считая грибцов. С другой стороны, если Зикур в состоянии выставить по 40-50 лучников на каждый корабль, то сколько лучников он выставит в сухопутном бою? Пять сотен или даже тысячу? А может, пару тысяч? Если против нас выступит пара тысяч лучников, Даже пулемет не сможет остановить такую многочисленную армию. И керасы не спасут, потому что шея, голова, руки и ноги остаются открытыми. Кстати, надо проработать вариант защиты головы. И лучшее, что приходит в голову, — современная каска, проделавшая путь от древних шлемов, постоянно совершенствуясь. Каска с подкладкой из овчины и завязками под подбородком станет оптимальным вариантом защиты. Займусь этим по возвращению в плаш. Лучники у Зикура весьма посредственные, хотя стрелы довольно хорошие, с железным наконечником. Не трехгранные, как любит делать Рам, а листовидные, рассчитанные на тяжелые ранения. Даже защищенные керасой мы не устоим под тучами стрел. Стреляли лучники Зикура хуже моих. Им для прицельного огня нужна дистанция примерно в 40 метров. Воспитанники Гау могли стрелять практически в два раза дальше и с лучшей точностью. Прежде чем принять решение, что делать дальше, следовало допросить пленников. Легкость, с которой мы одолели два корабля соперника, стимулировала совершить нападение на порт и перестрелять экипажи кораблей на рейде. Несколько лет назад я так бы и поступил, но сейчас предпочитал тщательно все взвесить и лишь потом действовать. Проходя мимо тюков с тканью, попросил матросов развернуть их, чтобы оценить количество материи, которое оказалось не так много. Примерно метров по десять шуршащего полотна. Когда развернули третий тюк, внутри оказался небольшой кожаный мешочек вместимостью около литра. Движимый любопытством, развязал тесемку и высыпал содержимое на ладонь, ожидая появления золотого песка, несмущенный малым весом. Однако это оказались зерна. на первый взгляд, показавшийся мне ячменем. Уже собираясь бросить мешочек к остальной добыче, машинально разжевал пару зернышек и сразу понял, что это не ячмень. Вкус словно в рот попал крахмал. Внимательно осмотрев зерна, чуть не закричал от радости. «Пшеница!» «Зерна мелкие и невзрачные, но это точно пшеница!» Пленники сидели в углу трюма, с ужасом взирая на наши действия. Захватив с собой Алилахеп, подошел к ним и первый вопрос задал о пшенице. «Что это такое?» Все четверо промолчали. Словно не слышали вопроса Алилахеп, хотя девушка, обратившаяся к ним на родном языке, их поразила. Присмотревшись, заметил, что двое пленников очень похожи друг на друга. Разница лишь в возрасте. Возможно, братья или отец с сыном. Схватив пленника помоложе, поднял его на ноги и демонстративно вытащил катану. Крутанув меч в руке, приставил его к горлу посеревшего от страха пленника. «Повторяю вопрос. Что это такое?» Мужчина, разительно похожий на юношу в моих руках, не выдержал. Встав на четвереньки, он пополз в мою сторону, бормоча что-то непонятное. «Он просит не убивать его сына. Говорит, что все расскажет», — перевела Алила Хеп с брезгливой миной, наблюдая за мужчиной в серой тунике. «Пусть расскажет, что это такое». «Почему везли, спрятав в ткани? Какова численность воинов Зикура?» Алилахеп послушно перевела. «Я тем временем убрал катану в ножны». Прежде чем мужчина успел ответить, один из пленников зло бросил фразу, обращенную к Алилахеп, от которой моя жена отшатнулась, побледнев, словно увидела привидение. «Что он сказал?» Не отвечая, девушка заплакала, кинувшись мне на грудь. «Много ума не требовалось, чтобы понять, что фраза крайне оскорбительна». Катана застыла на полпути. Это слишком легкая смерть для негодяя, оскорбившего мою жену. «Санчо!» — от моего оклика неандерталец подобрался. «Раздави его, словно медведь давит оленя! Но не быстро!» Затем, сконцентрировавшись, послал мысленное видение, как огромный медведь душит оленя, сжимая его в объятиях, ломая кости. «Ты можешь, Макс! Ты один из нас!» Меня словно огрели обухом топора. Такую боль причинил радостный посыл Санчо, ворвавшись мне в мозг. Не ори так! Успел мысленно ответить, прежде чем небо закружилось, и, не подхвати меня, Бер грохнулся бы на дно трюма. Секунд десять я барахтался в прострации, но постепенно мироощущение вернулось. Санчо, увидев, что я в порядке, рывком поднял пленника, оскорбившего Алилахеп. Словно в замедленной съемке я видел, как стальными тисками сдавливается грудная клетка пленника. Вначале он кричал. Но чем сильнее Санчо давил, тем меньше воздуха оставалось в легких. Пленник засипел. Лицо стало приобретать синюшный оттенок, и Санчо ослабил хватку. Дав пленнику подышать с полминуты, снова начал его сдавливать. Это продолжалось три раза. Глаза пленника молили о пощаде. Такую ужасную смерть он не мог даже предположить. В четвертый раз, когда объятия богатыря начали превращать его в червяка, я послал короткий импульс «Не останавливайся» и сразу отключился, чтобы не испытать боли при ответе Санчо. Неумолимое давление рук неандертальца не останавливалось. За казнью наблюдал весь экипаж варяга и сами пленные. В абсолютной тишине, прерываемой только плеском волн за бортом, прозвучал отчетливо хруст ломаемых ребер, но Санчо не останавливался и сдавливал грудную клетку пленника до тех пор, пока обломок ребра не проткнул мышцы и кожу несчастного и не вышел наружу. С тихим стоном Алила Хэп осела на палубу, потеряв сознание, а под тремя оставшимися пленниками растекались лужи.